издания были паршивы. На обложках женщины в черных платьях мужчины со свисающими усами в сателйских беретах, сохнущие на веревках белье. Я листала их, показывая пьеру и ставила в шкаф среди других книг, немая бесполезная бумага. Но я вступила в безрадостный выматывающий период жизни. Каждый день я звонила Элизе узнать, по-прежнему ли обходитьителен с ней марчелу и не собирать ли они пожениться. На мое обеспокоенное нытье она отвечала радостным смехом и рассказами о прекрасной жизни, путешествиях на автомобиле и самолете, процветании наших братьев, растущем благосостоянии отца и матери. Теперь я ей даже завидовала. Я была уставшая, раздражительная. Эльза долго болела. Деде требовала неустанного внимания. Пьетро, вместо того, чтобы дописывать книгу, болтался без дела. Я раздражалась по малейшему поводу. Орала на детей, ссорилась с мужем...